Глава восемьдесят девятая. Птенчик. Эль. В связи с недавней кончиной отца и вчерашней трагической гибелью горячо любимого дядюшки сейлентара новый король Ордании объявил, что торжества в честь его гранации отменяются, но завтра будет организован грандиозный свадебный пир. Загудевшая было разочарована толпа быстро приободрилась и разошлась по домам, готовить новые наряды на свадьбу молодого короля. «Какого дракха, Дэн?» – зашипела я на его величество, едва все любопытные уши рассосались и остались только мои островитяне. «Тебе нужна защита, Эль!» – очень серьезно ответил мне Дентаран. В короне и в бордовом королевском одеянии он смотрелся непривычно солидно. «Да и не только тебе. Подумай о мужьях!» – кивнул он настоящих рядом Лина, Энжи и Джия. «После нашей свадьбы». Они станут самыми близкими родственниками короля, и Фениксу будет уже гораздо сложнее добраться до них. Я обеспечу защиту. И им, и тебе. И это нужно сделать срочно. Поэтому наша свадьба состоится завтра. Спасибо, что не отказала мне». Искренне и с благодарностью подвел он итог. «Ну, знаешь ли...» – недовольно фыркнула я, пребывая в растерянности. «Что на это ответить?» «Хочешь размяться?» Неожиданно предложил он. «Пойдем в спортзал. Там ты выместишь на мне все, что накипело. Заодно и потренируешься». «А давай». На эмоциях отозвалась я, представляя живописные фингалы на красивом королевском лице. «Дэн, ты труп», – сочувственно похлопал его по плечу Эртен. «Знаю», – мягко улыбнулся король. «Я давно утонул в этих прекрасных глазах без шанса на спасение». Я потрясённо раскрыла рот. «Вот умеет же быть романтичным, когда захочет!» «Пойдём, я помогу тебе переодеться, родная!» Подошёл ко мне заботливый Лин. «А насчёт парней не переживай. Ты ещё успеешь с ними пообщаться. Они переночуют в замке и будут присутствовать на твоей свадьбе!» Ладно, кивнула я и пошла вместе с мужьями на выход. Но вдруг обратила внимание на Шелте. Мой жених стоял с потерянным видом, как бедный родственник на отшибе, явно чувствуя себя лишним на этом празднике жизни. «Шелти!» – подошла я к нему и взяла под руку. «Какой ты у меня красивый!» – сделала я ему искренний комплимент, наблюдая, как лицо парня вытягивается от изумления. «Хель!» – посмотрел он на меня взглядом голодного, но милого хомячка рядом с сыром. «Ты тоже! Просто великолепна!» «Спасибо, Шелти!» – улыбнулась я. «Слушай, ты Фуксика не видел?» «Так вот джон он», – Шелти показал в конец зала, где из-за колонны выглядывали озорные кошачьи глаза. «Он старается быть рядом с тобой, но при этом лишний раз не попадаться на глаза, чтобы его в какой-нибудь зоопарк не отправили и не приставали с поглаживаниями. Его многие пытаются потискать. Все-таки Фуксики – это большая редкость». «Понятно», – кивнула я. «А ты уже связался со своим отцом? Как он отреагировал, что ты не погиб?» «Да», – неожиданно рассмеялся Шелти, и я подзависла, откровенно любуясь этим парнем. Его смех был настолько приятным и заразительным, что мои губы непроизвольно сами расползлись в улыбке. «Он и не знал, что я был в том аэролете. Думал, что я все еще нахожусь в...» Неожиданно резко осекся он и помрачнел. «В другом месте». Я удивилась, но допытываться не стала. Захочет, сам расскажет. «А какие у тебя вообще планы?» – спросила я у него. «Быть с тобой, пока не прогонишь». Тихо и очень серьезно ответил он. «Э, э чем планируешь заниматься?» – уточнила я. «Надо потихоньку принимать дела в отцовской фирме. Но он хочет уйти на пенсию и сделать меня главой корпорации», – пояснил он робкой и очень нежно погладив меня по руке. «Здорово!» – улыбнулась я, млея от его такой незатейливой, но очень приятной ласки. «Ваше Высочество!» Ко мне подскочил и вежливо склонился один из гвардейцев Ирлингов. «Его Величество Дентаран Орданийский приказал передать, что он уже ждет вас в спортзале». «Спасибо!» – отозвалась я, почувствовав себя настоящей принцессой. «Шалти, поговорим позже, ладно?» Я бодряюще сжала его ладонь в свои, и парень аж дышать перестал. «Ого!» «Ага – кивнул он, словно под гипнозом, и я отправилась в сопровождение мужей в выделенные нам апартаменты. «Какой цвет? Синий, красный, розовый?» – уточнил Лин уже в комнате, создавая на мне спортивный костюм, пока Энджи убирал в шкаф мое великолепное золотистое платье, а Джей откровенно пялился на мою обнаженную фигуру. «Только не розовый», – попросила я, не желая походить на куклу Барби. «Хорошо», – улыбнулся Лин, – облачая меня в мягкие штаны и куртку золотистого цвета и заменяя шикарные туфли на моих ногах удобными кожаными сандалиями. «Так нормально?» Он подвел меня к огромному зеркалу на стене. «Ты чудо, лин С нежностью поцеловала я его, и эльф просиял, как солнечный лучик. Заходить в спортзал мы же не стали. джейлиш заглянул внутрь, чтобы удостовериться, что кроме Дэна там никого больше нет. и приказал сопровождающим нас двум гвардейцам стоять на страже и никого не впускать. «Развлекайся, малышка, а мы пока погуляем по замку», подмигнул мне Джей и удалился в сопровождении Лина и Энжи, негромко с ними о чем-то переговариваясь. Из их разговора я уловила лишь фразу «Все равно завтра свадьба». «О, желтенькая, иди сюда, птенчик мой!» усмехнулся Дэн, едва за мной закрылась дверь, и весь мой благодушный настрой снесло, как порывом ветра. «Вот умеет же он меня выбешивать!»